Глава третья. Итак, на носу внезапно образовалось свидание. Прикинув возможные варианты, Анжела слегка растерялась. Со свиданиями у нее было плохо. Романтическими, если быть точнее. «Как ты планируешь провести свидание?» – спросила Эльза в очередном звонке. «Кино и еда», – пожала плечом девушка, забегая домой после работы. «А что?» Ну, я про то, что будет после, намекнула подруга. Ты думала об этом? Откровенно говоря, да, но не думаю, что решусь. Нехотя призналась Анжела, глядя на голодного лютика у пустой миски. Этот кот имел особенность изображать жертву Свянцева, едва корм достигал дна его чашки. Советую тебе придержать коней, фыркнула Эльза, внезапно громко произнеся шариков я все вижу ты что на уроке удивленно произнесла девушка в коридоре стою поморщилась подруга надо же дать детям списать контрольную у тебя конец года на носу вспомнила анжела поняв что уже середина мая ага вздохнула учительница ладно пойду строить из себя сурового преподавателя ты там не жести это же дети хмыкнула девушка наполняя миску кота «Во-первых, дети бывают разными», – строго произнесла Эльза. «И ты давно не общалась с современными. Во-вторых, я именно поэтому торчу в коридоре». «Ладно, пока», – с улыбкой попрощалась Анжела, отключая связь. Посмотрев на Лютика, девушка со вздохом произнесла. «Уже май заканчивается». Как-то незаметно прошло два месяца со свадьбы Ульки и разрыва с Егором. Так долго она не держалась, что, надо сказать, радовала девушку. Возможно, теперь все закончилось насовсем. совсем. Облегченно выдохнув, Анжела решила, что если что-то будет получаться с Русланом, то она не будет спешить и сначала узнает парня поближе. Первое на повестке дня — определить статус семейного положения парня. Если он женат, в отношениях или даже имеет намек на девушку, Анжела планировала развернуться и уйти в тот же момент, прямо посередине разговора. А пока надо подумать о том, в чем пойти на свидание. В жизни Анжелы свиданий не было от слова совсем. Егор был первым мужчиной в жизни девушки, и по понятным причинам на свидание они не ходили. Цветы были скорее извинением или поводом возобновить связь с любовницей. Роскошные букеты в какой-то момент стали ассоциироваться с предательством. Мужчины, которые позже скрашивали одинокие вечера Анжелы, порой даже не имели имен, не говоря уже о чем-то большем. Да и было их не так много, чтобы полностью считаться падшей женщиной. Все же она стремилась забыть о своих ошибках, как о чем-то постыдном. Общество всегда критично относится к незамужним женщинам. Если у тебя нет супруга, значит с тобой что-то не так. Ты плохая, склочная или еще что-то. «Если у тебя есть муж, но нет детей, значит больная» и прочее, прочее. Никто не предполагает, что тебе просто не везет в отношениях или ты просто еще не влюбилась. Если даже периодически случаются эти отношения, то не ровен час тебя назовут гражданкой с пониженной социальной ответственностью, мягко говоря. В общем, все любят награждать друг друга ярлыками. Но вот только никто не говорит как сложно жить с этими самыми навязанными бирками. Порой они сильно давят, а иногда удается не замечать своего клейма, но все же избавиться полноценно невозможно, не перейдя из одной категории в другую. Незамужним поможет только брак, нерожавшим только ребенок, одиноких же спасет постоянный возлюбленный. Да только порой эти простые пороги перешагнуть ой как нелегко. Осуждать всегда легко, как и давать советы. А вот Анжели явно не помешал бы совет по поводу наряда. Из всех подруг девушки полноценно в шмотках разбирались только две. Светка и Лялька. Первая давно умчалась в Питер, а вот вторая быстро ответила на звонок. Лялька, ты в Москве? сразу в карьер спросила девушка, разглядывая свой шкаф. Привет, да? весело хмыкнула Малая. Привет. Со смешком поздоровалась Анжела. «Мне нужна твоя помощь». «Я поняла», — хохотнула лялька. «Чего надо?» «Совет», — сокрушенно призналась девушка со вздохом. «Что надеть на свидание?» «Ого! Это хорошие новости!» Удивленно протянула подруга и тут же осеклась, спросив. «Это же хорошие новости! В смысле, новые?» «Новые, новые!» — хмыкнула в ответ Анжела, сдерживая улыбку. По магазинам идти времени особо нет». «Так, понятно», – собрано произнесла лялька. «Сфотографируй мне свои самые удачные шмотки и пришли. Я отсмотрю, потом примеришь и еще раз решим». Следующий час Анжела провела между шкафом и зеркалом с телефоном в руке. Лялька наметанным взглядом отсеяла несочетающиеся наряды, и девушки остановились на нежно-голубом платье с лодочками на невысоком каблуке. Подруга была профессиональным фотографом. Так что Анжелины навыки бывало инстаграмщицы ее совсем не впечатлили. Лялька раскритиковала и фотки, и вообще позы для фотосессии. Несмотря на поток критики, порой больно жалевшей, девушка получила удачные советы по прическе и макияжу. Послав напоследок фото с высунутым языком, Анжела попрощалась и поблагодарила Ляльку за помощь. Итак, все готово. Решив перестраховаться, Она выбрала белье из разных комплектов. Так сказать, чтобы даже намека на секс не было. Свидание началось, как только Анжела вышла из подъезда. Руслан ждал ее в машине, и девушка тут же получила букет цветов большой букет разноцветных гербер. Не знал, какие ты любишь, но эти показались самыми весенними, со смущенной улыбкой произнес мужчина. Спасибо большое! Поджав губы от чувства неловкости, произнесла девушка, понюхав букет, рассматривая мужчину. «Простые джинсы, кроссовки и футболка пола, часы на запястье и никаких колец». «Готова к походу в кино?» – вдруг произнес Руслан, потянувшись к замку зажигания. «Я посмотрел, что сейчас идет в прокате». «Руслан, можно для начала вопрос?» – нерешительно начала Анжела. Он ей нравился, но девушка не хотела вновь входить в ту воду, из которой недавно с трудом выплыла. «Конечно», – кивнул Руслан, опустив руку с ключей. «Ты женат?» – на выдохе спросила она. «С утра не был», – хмыкнул мужчина, с сомнением посмотрев на свою правую руку. «Просто я сразу хочу расставить точки над «и», – нахмурившись, пояснила Анжела. «Те отношения, из которых ты мне помог выбраться, были… неправильными». Я не хочу обжигаться еще раз. Пойми меня. Мне нравится твоя честность, — кивнул Руслан, добавив. Нет, у меня нет жены, невесты или девушки. А есть та, которая думает иначе? С легким сарказмом спросила девушка. Мне об этом известно, фыркнул он в ответ. Так что, едем? Вперед, мой рыцарь, — хмыкнула Анжела. Всегда, пожалуйста, — улыбнулся мужчина. И зови меня просто Рус. А то Руслана меня зовет мама или начальник. Договорились, кивнула серьезно девушка. Выбор кино оказался небольшим. В прокате был мультик, романтическая комедия, триллер и ужастик. Оставив выбор за мужчиной, Анжела отошла к бару за попкорном и газировкой. Когда она уже возвращалась назад к кассе, Рус ждал ее с билетами, сказав, что выбрал фильм. Посмотрев на название, девушка сглотнула ком в горле. Они шли на ужастик. «Ты не против?» — с легкой улыбкой поинтересовался мужчина, забирая картонное ведро и стаканы. Анжела была против, но было поздно возражать. Билеты-то куплены уже. Изобразив, что все в порядке, девушка мило покачала головой. Как всегда, жуткие фильмы начинались достаточно невинно. Пара сидит в парке на лавочке, и мило строит планы на будущее. Потом в их жизни происходило событие, которое должно было означать новое счастье, обернувшееся кошмаром наяву. Особой жутик, конечно же, нагоняла музыка и различные звуки. Анжела вжалась в кресло и картонное ведро, втянув голову в плечи. Рус сидел рядом и явно получал удовольствие от чертового ужастика. Девушка в какой-то момент мечтала надеть ведро на свою голову, чтобы не видеть, а еще лучше не слышать всего этого кошмара. Чтобы это осуществить, надо как минимум съесть попкорн, чем она усиленно и занималась. «Анжел, ты как?» – спросил Рус, прошептав на ухо. В этот момент главный герой фильма как раз медленно спускался в подвал собственного дома, чтобы уточнить, что же за звуки доносились оттуда, не предполагая об опасности. В такой напряженный момент девушка зажмурилась и уткнулась лицом в плечо Руса, завизжав от страха. Когда запас легких кончился и крик пришел в сиплый хнык, Анжела почувствовала, что мужчина ее обнимает за плечи и закрывает от страшных картинок, прижав к себе. Это было по-дурацки, но объятия руса дали ощущение защиты. Переведя дух, девушка вцепилась в его футболку, поняв, что дрожит от ужаса. «Так, все, пошли отсюда», – пробормотал мужчина, забрав картонное ведро с девичьих колен. Под недовольное ворчание других посетителей кинотеатра, Анжела, ухватившись за Руслана, покинула темный зал. Жизнь продолжалась за пределами мрачной комнаты, наполненной кошмаром и ужасом. Неожиданно светлые огни бара и кассы кинотеатра сбивали с толку, а солнечные лучи, лившиеся с прозрачного потолка, вообще были чем-то нереальным. «Надо было сказать, что ты так боишься ужастиков», – немного растерянно произнес Рус. Я бы выбрала чего-нибудь другое. Честно, я сама удивлена такой реакцией. Нахмурившись, произнесла Анжела, и еще тяжело дыша. Видимо, раньше я всегда щадила себя. «Прости», – с сожалением сказал мужчина. Посмотрев на расстроенного руса, девушка вдруг стала смеяться. Видимо, сказались нервы. «Это ты прости меня», – отсмеявшись, произнесла она, ослабев после напряжения. «Я сама не ожидала такого». «Черт, не хотела портить тебе фильм!» «Да ладно!» — с улыбкой ответил Рус, глядя на расслабленную девушку, и как бы, между прочим, добавил. «В следующий раз пойдем на мультики». «Проголодалась?» «Я объелась попкорном», — хмыкнула Анжела, кивнув на ведро, которое все еще держал мужчина. «Когда я заметил, с какой быстротой ты его ела, подумал, что сначала надо было накормить тебя». Едва сдерживая улыбку, сказал Рус. «Я надеялась быстро опустошить его и надеть себе на голову!» Не сдержав смеха, призналась девушка. «Боже, больше никогда не пойду на ужастик!» «Договорились», — мягко произнес мужчина, продолжая смотреть на смеющуюся Анжелу. Вдруг этот взгляд смутил ее, вернув первоначальную скованность. Пережитое волнение ушло, вновь оставив неловкость. «Ладно, я обещала накормить тебя», — со вздохом произнесла Анжела. «Готова исправить впечатление от своего плова». «Хорошо», – легко согласился мужчина, махнув рукой в сторону выхода. «Куда едем?» Выбранный ресторанчик был неподалеку от кинотеатра, и ребята расположились на летней веранде. В меню было много мясных блюд, овощных закусок и обилие десертов. Долго рассматривая блюда, девушка гадала, что заказать самой. Как бы хотелось показаться скромной феей, но ее кулинарный провал, Явно подпортила репутацию. «Можно я не буду изображать скромницу и закажу мясо?» – кисло спросила девушка, не глядясь за меню на Руслана. Услышав сдавленный смех, Анжела поняла это как «да». Заказав стейк с гарниром, салат и чайник чая, ребята вновь замолчали, глядя по сторонам. «Расскажи мне о себе», – вдруг попросил мужчина. «Хм, да, собственно, рассказывать нечего», – пожала плечами девушка. Еще со школы мечтала стать спортсменкой, даже поступила на спортфак в педунивер, но не сложилось. Доучилась, и выбор будущего стал невелик. Либо в школу учителем, либо вести различные кружки и секции. Знакомая предложила фитнес-зал тренером. Взвесив эту работу и учительскую, я выбрала первую. Есть близкая подруга, которая по сей день трудится в стенах школы, так что не жалею о своем жребии. Вот, пожалуй, и вся история. А этот, сощурившись, медленно, произнес рус, явно желая уточнить про Егора. «Просто появился», – пожала плечами Анжела. Несколько раз я пыталась уйти, но уходить было некуда, да и он всегда настойчиво возвращался. «А теперь нет?» – как-то странно поинтересовался мужчина. «Может, есть какой-то порог, перейдя который тебя отпускает?» – вдруг спросила девушка, пожав плечами. «Наверное, я его все же преодолела». «Это хорошо», – кивнул Рус, глядя на стол между ними. «Теперь твоя очередь рассказать о себе», – легко произнесла Анжела, понимая, что очень мало знает о нем. «Я пожарный в третьем поколении», – поджав губы, улыбнулся мужчина. «Отец и дед тоже боролись с огнем. Мы с братом с детства смотрели на отца и мечтали когда-нибудь пойти с ним на дежурство. Он всегда был примером для нас. Когда сам пришел в МЧС, лишь тогда понял, как тяжела эта работа. Отец много не рассказывал нам, видимо, надеясь, что мы откажемся от его судьбы. «Но вы этого не сделали?» – мягко спросила девушка. «Брат передумал, но не сразу», – кивнул Рус. «Эта работа опасна, а когда у тебя семья и ребенок, тебе есть за кого переживать. Хотя батя как-то справился с этим». «А тебе никто не переживает?» – максимально тактично спросила Анжела, когда им принесли наконец-то заказ. Давно еще у меня была девушка, ставшая невестой, но не сложилось. Пожал плечами Рус, разворачивая столовые приборы, завернутые в салфетку. И с тех пор, смущенно уточнила девушка, также готовясь к еде. Ничего, покачал головой мужчина, разрезая мясо на кусочки. Я погрузился в работу и не думал над отношениями. Жевать и допрашивать было не очень удобно, так что разговоры стали прерывистыми и в основном шли о еде. «И все же, как так получилось, что ты до сих пор холост?» – спросила Анжела, когда им принесли десерт. «А как так получилось, что ты до сих пор не замужем?» – встречно поинтересовался Рус. «Попался неудачный мужчина на пути. Влюбилась и слишком долго не хотела видеть недостатки в нем». – пожала плечами девушка и с легкой улыбкой добавила. «И вообще, у меня не очень сообщением, как ты заметил». Мои ненавязчивые вопросы больше смахивают на допрос. «Ну, я тоже не тяну на образец общительности», — хмыкнул мужчина, ковыряя ложкой в десерте. Если честно, долгое время сознательно избегал отношений. Не сказать, что женщины меня не интересовали совсем, но никогда я не давал себе возможности развить общение во что-то большее. «Почему?» — скинув брови, спросила Анжела. «Единственный раз, когда я позволил себе влюбиться, закончился не очень хорошо», – тяжело вздохнул в ответ Руслан. «Моя невеста была хорошей девушкой и, возможно, стала бы хорошей женой, но судьба распорядилась иначе. Она погибла». «Сочувствую», – печально произнесла Анжела, глядя на застывшего мужчину. «Давно?» «Прилично», – кивнул Рус. «Сначала переживал очень». Но со временем все стало забываться. Работой загрузился по самые уши, хобби завел, старался просто не думать ни о чем. И в какой-то момент понял, что меня отпустило. Да, вскинув брови, произнесла девушка. Такого опыта у меня нет, так что я даже не знаю, что сказать. Анжела почувствовала себя неловко. Услышать подобное было непривычным. Хотя несчастный случай далеко не редкость в большом городе, «Все же порой думаешь, что подобное может быть только где-то далеко». «Прости, что вывалил все это на тебя», — поморщившись произнес Рус. «Ты явно была честна со мной, и я решил быть таким же». «Ничего страшного», — пожала плечами Анжела. «Лучше быть честным сразу. А что за хобби у тебя?» «Я собираю пазлы», — вдруг смутившись, признался мужчина. «Пазлы?» — переспросила девушка представив себе детские наборы, которые не раз дарила сыновьям Эльзы. «Ну, это большие пазлы на тысячу и больше деталей», — вскинув брови, произнес Рус. Тысячи деталей?» — удивленно уточнила Анжела. «Звучит серьезно». «Угу», — промычал мужчина, не глядя ей в глаза. Представь меня и моих друзей за сбором огромных пазлов. Мы теперь не только на работе их собираем, но и в гараже встречаемся. Поболтать и собрать пару секторов». Анжела не смогла сдержать улыбки при виде представшей пред глазами картины и явного смущения Руслана. Мужчина с улыбкой посмотрел на девушку и продолжил. «Жена одного сослуживца думала, что он ей изменяет, и однажды проследила за ним», — продолжил он. «Ворвалась с боем в гараж и опешила, увидев нас. Обозвала кружком идиотов и ушла». «Почему именно пазлы?» — весело спросила Анжела. «Успокаивает и сосредотачивает». Легко ответил Руслан, поерзав на кресле. «Работа у нас не самая простая, пить особо не хочется. Спиртное расхолаживает, так что в какой-то момент нужно что-то, что убивает время и не нагружает мозги». «И вы выбрали пазлы?» «Да, как-то попросили посидеть с племяшем», пожав плечами, признался мужчина. «Увидел парочку деталей, нашел схожие по картинке и пошло-поехало». У нас в дежурке уже несколько больших картин висит. На клей посадили и в рамку. Красиво получилось. Анжела смотрела на смущенного Руслана и явственно представляла его за сбором картинок. И еще от дочери алкоголиков не ушел тот факт, что мужчина не любил спиртное. «Ты не пьешь», – прищурившись, уточнила девушка. «Ну, не то чтобы совсем, но стараюсь не злоупотреблять», – пожал плечами Рус. Я человек, и праздники мне не чужды. Понимаю, весело произнесла Анжела. Я сама редко пью, но бывают ситуации, когда лучше не сопротивляться. В целом, свидание прошло хорошо. Зайдя к себе в квартиру, девушка поняла, что улыбается от уха до уха, держа в руках букет гербер. Цветы терпеливо ждали ее в машине, пока они были в кино и кафе. Теперь же они стояли в вазе, и источали приятный аромат весны и надежды. Перед тем, как выйти из машины у своего подъезда, Анжела получила приглашение на еще одно свидание. Теперь Рус просил возможности реабилитироваться за ужастик. Посмотрев на себя в зеркало, девушка заметила то, что давно не видела в отражении. Счастье. Оно плескалось в глазах, растягивая улыбку шире. Что-то было хорошим в жизни Анжелы. Пока говорить рано, но девушка вновь вдохнула запах цветов, надеясь на лучшее. Спустя три дня свидание номер два состоялось, и было определенно лучше первого. Руслан повел девушку на мультик, который понравился им обоим. Зал полный детей не смутил ребят. Наоборот, они посмеялись над юными зрителями, открыто переживавшими за приключениями героев мультфильма. Потом был парк аттракционов и мороженое. Свидание было похоже на детское, несмотря на солидный возраст обоих участников. Анжела честно призналась, что ей уже 29 лет, и узнала, что Руслан на два года старше ее. Время пролетело стремительно, и на прощание девушка получила скромный поцелуй в щечку. Этот невинный жест озадачил ее, но делать выводы пока рано. «И как тебе?» – с иронией спросила Эльза, когда Анжела рассказала свои достижения в связаниях с Русом, «Ну, знаешь, в целом хорошо. Даже очень. Но у меня так-то последний секс был еще до Улькиной свадьбы», немного ворчливо произнесла она, снимая с плиты очередной шедевр кулинарии, который был для девушки ужином на ближайшие три дня. «А, голодаешь?» – усмехнулась подруга. «Да», – мрачно призналась Анжела, глядя на блюдо, которое должно быть, по идее, менее жидким, чем оно было на сковороде. «Третье свидание обычно считается уже неплохим поводом пощупать нижнее белье», — улыбнулась Эльза. «Так что приготовься там». «Ты откуда это знаешь?» — фыркнула девушка. «Для глубоко замужней бабы ты слишком уж осведомлена о правилах свиданий». «Я школьная учительница», — кисло напомнила подруга. «И руководитель одиннадцатого класса. Поверь, я все знаю о свиданиях и неудачных решениях. Кстати, о последних. Не забудь о предохранении. — Да, мам, — пропищала Анжела, пародируя капризного дитя. — Вот и ладненько, — улыбнулась Эльза. — Пока. Третье свидание прошло иначе. Рус предложил провести вечер у Анжелы и приготовить что-нибудь. Это удивило девушку. — Ты уверен? — вскинув брови, уточнила она при встрече в спортзале. — Слишком спешу, — удивленно спросил мужчина. «Я не уверена в пункте про приготовить что-нибудь», — откровенно призналась Анжела. «В последний раз я готовила рагу, и оно больше напоминало зажаренный суп. Ну, я помогу», — с улыбкой произнес Рус. «Иными словами, готовить будешь ты», — усмехнулась девушка. Скривившись, произнес он, «я тоже не умелец». «Вспомни тот плов, который я тебе скормила, так что все не так страшно, как может быть», — скептически произнесла Анжела. После тренировки Рус подождал девушку, и они направились в ближайший супермаркет за продуктами. Судя по покупкам, им предстояло готовить борщ. Совместные покупки были новшеством для Анжелы и делали что-то особенное с ней. Впервые она была одной из тех, кто пришел за продуктами не в одиночестве. Раньше девушка делала покупки очень быстро, стремясь не особо пялиться на хохочущие парочки, которые долго что-то выбирали, советуясь друг с другом. Зависть ведь была одним из смертных грехов, а душу Анжелы и так отягощала грехопадение с пунктом «не прелюбодействуй». Дома их встретил Лютик, который тут же забыл о своей хозяйке и стал радостно тереться о Руслана, всем видом показывая любовь и преданность мужчине. «Вот негодяй», — обиженно проворчала Анжела, глядя на предателя, — «фиг ты у меня вкусняшки получишь». «Я же говорил, что мне животные любят». — засмеялся Рус, поглаживая разомлевшего кота. — Лютик не виноват. — Значит, во всем виноват ты, — хмыкнула девушка, распаковывая пакеты, которые поставил на стол мужчина. — Ты зомбировал моего кота? — Немножечко, — тихо засмеялся он в ответ, когда Лютик совсем уж забалдел от ласки. Приготовление борща в две руки было непривычным и очень быстрым. Небольших знаний Анжелы при помощи интернета и руса. Хватило, чтобы через час на кухне стал раздаваться аромат вкуснейшего блюда. Попробовав результат их работы, девушка высоко оценила мужчину, который, улыбаясь, принимал похвалу. После совместной готовки решили посмотреть кино, устроившись на кровати. Это единственное место в квартире, на котором можно с комфортом разместиться. Кино было психологическим, так что ребята молчали, глядя в монитор. Легко обняв Анжелу за плечи, Рус спокойно положил голову на девичью макушку. Девушке было легко и неловко одновременно, но менять положение она не хотела. Впервые она была с человеком, который никуда не спешил и мог уделить ей столько времени, сколько длился фильм, и даже больше. Что-то непонятное болезненно охватило грудь девушки. Чувство, что на тебя готовы тратить время, желая просто быть рядом. Подняв голову к Русу, Анжела прошептала «Спасибо тебе большое». «За что?» – удивленно спросил мужчина. «За все», – со вздохом произнесла девушка. «За сегодня и вообще, что ты рядом». «Мне приятно быть с тобой», – тихо произнес Руслан. «И мне тоже», – тихо вздохнула Анжела, возвращаясь к экрану.